Глава сорок вторая. Обещание. По дороге из больницы в гостиницу Панторчук подробно узнал от Василия обо всем, что с тем случилось. Чуть позже, прохаживаясь по его номеру, Петр вслух размышлял: с одной стороны, вроде понятно, где собака зарыта. Ты, не подозревая того, оказался соперником Скотского, и он придумал, как устранить тебя. Отсюда ядренная история об убийстве, чтобы отрезать все пути назад. Но с другой стороны, это маловероятно, уж слишком сложная комбинация. И потом он был явно растерян, когда услышал от меня, что ты потеряла память. Порядок деталей, он похоже знал тебя раньше. Здесь и Эмилия не исключение, допуская, что прежде у тебя могла быть какая-то связь с этой женщиной. Короче говоря, в этом надо разбираться. Понтарчук ушел к себе, а Василий лег в постель с расстроенными чувствами. Долго лежал с открытыми глазами и смотрел в темный потолок. Все было против него. Диана поверила Скроцкому, даже Понтарчук не исключал связь с Семилией. Сложно все это преодолеть. Мороз пробегал по коже, опускались руки. Он обвел глазами номер. Уснуть сегодня вряд ли выдастся. На сердце неспокойно и так плохо. что хоть в бомут головой. Но как только мелькнули эти мысли, в душе неожиданно наступил покой. Василий Глубоков вздохнул, потянулся и увидел у двери светлое пятно. Оно медленно увеличивалось и перед глазами возникла женская фигура. Василий лихорадочно потёр глаза, думая, что ему всё мерещится, но женщина не исчезла. Она была в белых одеждах и смотрела на него. Это хорошее женское лицо было знакомо ему. Прежде оно уже возникало в его памяти. Женщина протянула руку. Тебе трудно, но мне было трудней, сказала Мария неторопливым голосом. Предательство и вера не совместны. Василий удивленно ловил ее слова. Не дай обмануть себя, ее голос звенел в голове у него. Дух предателя жив и дело его не умерло. Не допусти торжества предателя. Найди собор Успения Пресвятой Богородицы. Кто ты? Адимир губами прошептал ему. Твое начало. Не понимаю, выдохнул Василий. Ты растерян, сказала Мария. Но память вернется, как когда-то вернулась ко мне. Твёрдая любовь разрушит всё. Василий перестал дышать и смотрел на Марию широко раскрытыми глазами. Обещай не подвести меня, попросила она. Василий ощутил притяжение и доверие, кивнул и прошептал да, и дернулся к ней, но все исчезло. В номер вернулся в темноту. Василий долго смотрел в потолок до утра не смяжал веки. Утром поделился с Пенторчуком, тот хамоекнул и пропошел. По-моему, ты стал путать сны с явью. Да не спал я, обиделся Василий. Вот что я тебе скажу, поворачивал певотор. Хватит с тебя одного прандопола. Василий сжал губы и умолк, а рука потянулась к мобильнику. Мозг еще не выосал никакой команды, а пальцы машинально набрали номер Дива телефона Дианы. Но она не ответила ему ни на первый, ни на второй, ни на последующие звонки.